Часть вторая. Цивилизация и антицивилизация. Подмена ценностей. Начнем с того, что физический человек существует телом в пространстве, поэтому он и пытается познавать окружающее именно с точки зрения своей телесной логики. Если телесная логика включает в себя лишь сумму знаний и набор данных, сформированных текущей цивилизацией, принятых в современном обществе, то человек может чего-то не знать, чем-то пренебречь или просто забыть и не учитывать в расчетах. Тогда его телесная логика будет принимать решения противоположные от правильных. Телесная логика зависима от множества условностей, которые сама учесть просто не в состоянии. Мыслящий человек обязан все перепроверить логикой энергетических импульсов. Логика информационных импульсов от вечного энергетического существа человека есть основной способ проверки любых мыслей временно-телесной логики. Нам не следует безоглядно доверять даже личной телесной логике, так как она вздорна и вспыльчива, если не удерживается разумом и спокойным трезвым расчетом. Телесной логикой Как и самим телом, можно оперировать как необходимым инструментом для общения со всем материальным миром планеты. При этом ее необходимо постоянно учить, пользоваться информационно-энергетическими данными планетарной природы. И если телесная логика находится в распоряжении разумного человека, то он может знать все и выступает проявленным в планетарной реальности космическим творцом. Для этого, помимо телесной логики, у человека в распоряжении есть другой, более важный и точный режим работы головного мозга, о котором мы уже упомянули. В этой связи выявляется логическое наличие в пространстве не только временного человека физического, но и присутствие над каждым телом человека информационно-энергетического существа которая, в отличие от временного физического тела, уже вечна. В оккультных течениях это существо принято называть душой. Вечное информационное энергетическое существо душа не живет внутри временного тела, как считалось раньше, так как вечно живущее не может подчиняться временному. Вечное существо человека живет, в информационно-энергетическом пространстве космоса и имеет постоянную связь со своим временным телом через головной мозг информационно. Энергию физический человек все время берет не из безадресного космоса, а тоже от самого себя вечного энергетического существа. В информационно-энергетическом смысле жизнь для каждого человека вечна хотя его очередное физическое тело временно. Если мы больше информационные и энергетические, чем физические сущности, то мы действительно существуем вечно. Информация и энергия бесследно не исчезают, а просто переходят в несколько иные качественные состояния, которые формирует себе сам человек. Предположим, что информационный банк данных И наработанный опыт предыдущего тела полностью не исчезает, а может передаваться следующему, вновь рождающемуся. Душа – вечное информационно-энергетическое существо, остается прежним, а тело меняется. Науки известны и зафиксированы в многие случаи прорыва памяти о жизни предыдущего тела. Простой ребенок, родившийся в одной стране, хорошо ориентировался в другой, где он никогда еще не был своим телом, обнаруживалось и подтверждалось наличие точного знания расположения домов и других строений, когда полностью исключалась возможная похожесть. В связь временного тела с самим собой вечным информационно-энергетическим существом гармонично вписывается понятие совесть, совокупная весть. Совесть – информирует временное тело о необходимости поступать с собой в жизни только культурно. Культура немыслимая, беспроявленной совести человека, которая выступает его индивидуальным, внутренним, духовным цензором. В совести кроется как бы предзнание последствий от поступков. И если эти последствия могут повредить кому-либо, то совестливый человек не станет этого делать. Совесть... Качество, не позволяющее телу человека делать плохо не только самому себе, но и всем окружающим. Значит, если бы в физических личностях всегда была проявлена совесть, то плохих последствий от их деятельности не было бы. В то же время совесть – базовый фактор для появления самого людского общества. И если начинает исчезать в людях совесть – Исчезнет и их общество. По отдельности, без общества, никто из людей не выживет. Ни теоретически, ни практически. Итак, совесть – главное качество, которое не только делает временное тело человека человеком, но еще и объединяет людей естественными духовными связями, делает возможным появление самого людского общества. Тогда можно считать, что временное тело физического человека состоялось как человек разумный. Ведь на Земле есть много внешне похожего, но абсолютно разного по внутреннему содержанию. Человекообразная обезьяна отнюдь не является человеком. И у нас нет никаких внятных оснований даже предполагать, что она когда-либо сможет им стать. Если каждый нормальный человек управляется постоянным потоком, информационных импульсов от своего вечного информационно-энергетического существа – совесть, то весь животный мир планеты управляется только информационными полями инстинктов. Индивидуальных информационных центров, вечно живущих душ, для животных не существует в природе. Сама природа и реальность убеждают нас в том, что у каждого вида животных Есть свои видовые информационные поля. Каждое животное имеет свою частоту, на которой работают информационные антенки внутри его головного мозга. Например, тигр не сможет воспринимать из окружающего пространства информацию, предназначенную для птиц, крыс или кроликов. Поэтому он никогда не будет вести себя по подобию пернатых или грызунов. Для животных нормально полное подчинение инстинктам. Но человек, даже временно попадающий под давление инстинктов, прерывает информационную связь со своим вечным информационно-энергетическим существом и может сам превращаться в подобие животного. Людьми нас делает разум и проявленная совесть. Однако совесть без сознания и разумной логики не способна отстоять себя и восстановить справедливость. Физический человек, живущий без совести и не знающий логики своего здравого рассудка, есть лишь материализованная тень человека, управляемая инстинктами и хаосом случайности. Человек – не тело. Человек – творец. Технический разум и злой расчет могут временно взять верх и над телом человека. В этом и проявляется наличие в пространстве противоположных информационных структур, которые руководят действиями физиологических лиц, а те, пренебрегая своей совестью, полагают, что они всегда думают только свои мысли. Незнающего человека можно обмануть и даже починить его тело человека ненавистническому информационному полю зла. Скрытый смысл слова ⁇ раб ⁇ Реакции абсолютно блокированы. То есть реакции внутри головного мозга, позволяющие физическому человеку иметь связь со своим информационно-энергетическим существом, блокированы, и он подвержен энергетике зла. Действуя по заранее внушенным информационным установкам, физический человек даже не будет знать, к чему он подчиняется и какую политику он на самом деле отстаивает. Сказка существует только для тела, еще не познавшего себя и окружающую природу. Когда явления понятны, объяснены и перенесены на бумагу в более понятный для тела вид, то реальность предстает в подробном и, возможно, снова в сказочном виде. Реальность многомерна. И если в процессе познания человеком теряется сказочность для его телесного существа, то сама реальность от этого не становится менее привлекательной. Сказочность как раз и заключается в удивительно разносторонней многообразности всех видов реальности. Например, Нарциссы были до смертельного исхода убеждены, что они выполняют благородную миссию, очищая землю от представителей неполноценных рас. Средневековые крестоносцы топили в человеческой крови целые страны, убивали всех, кто не верил в распятый муляж. На земле есть религиозные течения и с еще более агрессивным настроем. В чем же причина подобных явлений? В наркологическом диспансере в частном порядке при выводе из кризисного состояния с личного согласия пациента в голове наркомана подсоединили датчики, которые записывали импульсные характеристики состояния его головного мозга, (энцефалограмма). Медики получили и зафиксировали картину импульсов глубокого наркотического опьянения. Для сравнения импульсной картины Пригласили добровольца, но не наркомана, а трезвенника и глубоко верующего человека и попросили его просто помолиться с теми же подключенными к голове датчиками. Результат был ошеломляющий. Картина трансовых состояний внутри головного мозга, в которые попадает абсолютно трезвый, но молящийся человек, и картина наркомана, находящегося в глубоком, околоматозном состоянии полностью совпадает. Обманутый человек в религиозной узде по своим информационным способностям становится наркоманом. Он слабее растения в горшке, чувствует меньше комнатного цветка, а взамен своих космических возможностей приобретает для себя постоянный смутный страх, внутреннюю агрессию и другие инстинкты, которые он уже будет вынужден постоянно гасить молитвами или другими наркотиками. О вреде религиозных верований во все времена их существования человечество задумывалось неоднократно. Попытки образумить общество предпринимались здравомыслящими на всем протяжении кровавого шествия религии по земле, приведем рассуждения мудрецов прошлых поколений. Их опыт, проверенный веками, и подтверждаемые сегодня историческими фактами, нельзя замалчивать. Таджикская персидский ученый, филисов и поэт Омар Хаям, 1040-1123 года рождения, отвергал порабощение разума какой бы то ни было религии. Дух рабства кроется в Кумирне и в Каабе. Три звон колоколов, язык смирения рабий. И рабство черная печать лежит равно на чутках и кресте, на церкви и михрабе. Заполняют мечети и церкви рабы, разбивают молитвенным рвение лбы, и каабы и крест, алтари и михрабы, все опутано ложью. Мы духом слабы. Созвучен с ним знаменитый арабский философ Ибн Родж, 1126. -й. 1198 года рождения, считавший себя верным последователем Аристотеля. Итальянский мыслитель Петро Попоноцци 1462-1524 года рождения писал, исходя из того, что иудаизм, христианство и ислам взаимно исключают друг друга, то, по крайней мере, две из этих религий ложны. Значит, Большинство верующих обмануто, Но если дало себя обмануть большинство, то не обмануты ли все остальные? Джордано Бруно заявлял, разум может постичь все, благодаря имеющейся в нем бесконечной мощи. Для народов была выдумана нелепая сказка и начался преступный век, для которого знание считалось опасным. Как и другой итальянский мыслитель, Лючила Ванини, 1585-1619 года рождения. Он был сожжен на костре палачами свободной мысли, церковниками. В 1573 году во Франции была издана книга «Блаженство христиан» или «Бич веры». Ее автор Джуфруа Вале тоже был сожжен церковниками в Париже в 1574 году. Центральная идея его просветительской работы – призыв отказаться от веры-выдала и заменить ее знанием. Знание вытесняет веру-выдала, с которой оно несовместимо. Чем больше у человека знаний, тем меньше у него наивной веры-выдала. Верия отвергает все религии, как веру из страха. Все религии не только ложны, но и крайне вредны сознанию, пишет он. Человек должен осознать яд и разврат мерзости и злодеяния, причиняемые обществу всеми религиями. Просветитель заявляет, существует одно воззрение, порожденное в нас знанием, и другое, которое в нас вбили, пользуясь нашим невежеством, посредством боязни и внушаемого нам страха перед идолом. Вера выдала есть недостаточные знания, ибо где имеется знание, там умерла и не может существовать вера выдала. Если даже допустить, что Бог есть, почему ему надо поклоняться? Считать, что поклонением можно польстить самолюбию Бога, подольститься к нему, значит отождествить его с худшими из людей. Автор трактата отвергает какого-то ни было поклонения Богу. «Природа в поклонении не нуждается». Отказавшись от религии, люди обретут счастье. Для этого достаточно следовать природе. Своим возникновением религии обязаны выдумки тунеядцев, живущих народным трудом. Из корыстолюбия бездельники выдумали затейливый и непонятный для обыкновенного человеческого рассудка хлам. Эти господа, сидящие у кормило правление, вытягивают ростовщические проценты из народного легковерия. Ибо для разоблачения этого обмана нужно много знаний и много времени. А простые, честные люди, пастухи и крестьяне не располагают ни свободным временем, ни достаточными для этого знаниями. Цитата. Но, пожалуй, самое значительное место среди просветителей и философов своего времени занимает Вольтер. 1694-1778 годы жизни. Вольтер был убежден, что в современной ему Европе главным источником ложных идей является христианская церковь. Странам в первое тысячелетие нужны были какие-то законы, и они их получали от пап в виде декреталей. В течение этих веков невежества, суеверие и мошенничества церковь предписывала закон всей Европе, умевшей лишь пьянствовать, сражаться и исповедоваться монахам. Именно церковь, – отмечал Вольтер, – внушила монархам ложную мысль, что они получают власть якобы от Бога, ответственны только перед ним, и своей первейшей задачей имеют внедрение заповеди христианства в жизнь народов. Все это приводило к игнорированию ими ответственности перед обществом и пренебрежению реальными нуждами народов. Суеверие, – утверждал Вольтер, – самый страшный враг всего человеческого рода. Когда суеверие властвует над государем, то мешает ему делать добро для своего народа. В вину церкви Вольтер ставил прежде всего воинствующую нетерпимость по отношению ко всякому инакомыслию, сводящую на нет все евангельские призывы о любви к ближнему. Не признавая права людей на свободу мысли и совести, христиане, отмечал Вольтер, еще на заре истории своей арабской религии обнаружили склонность к насильственным действиям в отношении всех иноверцев. Свобода, здоровье души – обязательное условие для любого человека в процессе освоения и развития своего личного разума. На большом историческом материале Вольтер доказал, что христианство, став государственной религией, из-за свойственного ему фанатизма – явилась основной причиной зверских убийств во славу истинного Бога. Десятков миллионов людей на протяжении столетий, по вольтеровским почетам к 1720 году христианам уже было убито более 50 миллионов. Люди истреблялись только потому, что они не христиане. В жизнь множества народов, земли, христианская церковь внедряла дух угнетения, и жесточайшего насилия. Периодические истребления противоположных еретических движений, опустошительные крестовые походы на восток, кровопролитнейшие войны друг с другом, католиков с протестантами, хотя идол один и тот же, Варфоломеевская ночь, наконец, уничтожение огромных московенных жителей американских континентов войсками наихристианнейших королей Европы, Сравните, писал Вольтер о христианах, секты, сравните времена, и за 16 веков вы везде найдете приблизительно равную меру нелепости и ужасов. Везде найдете поколение глупцов, терзающих друг друга в окружающем их мраке. Какая еще спорная религиозная книга не была написана такой желчью, и какой догмат не заставлял бы так проливать кровь? Это было неизбежным следствием ужасных слов. А если в церкви не послушает, то будет он тебе как и язычник, и мытарь. Таким образом, главным догматом повсюду был догмат ненависти. Вольтер заявлял, христианская религия – это сеть, которую мошенники отпутывали глупцов более 17 веков, и кинжал – которым фанатики убивали своих братьев более 14 столетий. Аналогичным образом Вольтер оценивал роль иудаизма и ислама, высказывая убеждения о вредоносности превращения любого богооткровенного вероучения в государственную религию, с принципами которой должны согласовать свою политику правители и которая насильственно навязывается всем их подданным. Вольтер доказал, что влияние церкви на политическую жизнь государства крайне опасно для самих государей. Он указывал, что папы не останавливались перед организацией убийств неугодных им государей и призывали к неповиновению их подданных. Когда суеверие властвует над народом, то оно поднимает его против государя. Не найдется столетия, в котором суеверие и энтузиазм фанатиков не явились бы причиной массовых смут, внушающих ужас. Категоричен к религии был и Фридрих Ницше, 1844-1900 годы жизни. Профессор классической философии Базельского университета фиксировал в своих работах и христианин, и анархист, оба декаденс. Оба способны только разрушать, отравлять, губить, пить чужие соки, кровь. Тот и другой воплощает инстинкт смертельной ненависти ко всему прочному и великому, долговечному, дарующему жизни будущее. Христианство – вампир Римской империи. Оно единомахом перечеркнуло великий подвиг римлян, готовивших почву для великой культуры – которая уже располагала бы и временем. Неужели это по-прежнему непонятно? Все, что идет от зависти, слабости и мстительности, все дурно. Весь труд античного мира, все напрасно. Не нахожу слов, чтобы выразить чувство ужаса, какой охватывает меня. А ведь то была лишь предварительная работа. Гранитным самосознанием был заложен лишь самый фундамент для труда тысячелетий. И весь смысл античного мира напрасен. Для чего жили греки? Для чего жили римляне? Уже были созданы все предпосылки для ученой культуры, все научные методы. Уже сложилось великое несравненное искусство хорошего чтения. Без этого немыслима традиция культуры. Единство науки, естествознания в союзе с математикой и механикой развивались наилучшим образом. Чувство факта, самое главное и ценное из чувств, создало целые школы и имело за собой века традиций. Понятно ли это? В руках у человечества уже было все существенное. Осталось приступить к работе. Ведь методы – главное. Самое трудное то, чему дольше всего противится привычка и лень. Все завоеванное нами сегодня, все это завоевано ценой несказанного самообуздания, потому что дурные инстинкты, христианские инстинкты все равно еще сидят в каждом из нас. Все завоеванное вновь, независимый взгляд на реальность, терпеливость, осторожность и серьезность в самом малом, честность и порядочность познания, все это было, все это уже Было две тысячи лет назад. А сверх того был еще тонкий такт и вкус. Никакой дрессировки мозгов, никакой немецкой культуры с манерами хама. Нет. Такт и вкус в теле, в жесте, в самой реальности. Христианство лишило нас урожая античной культуры. Крестоносцы сражались с культурой, перед которой им приличнее было бы постниц. в сравнении с нею, и наш XIX век должен быть слишком бедный, слишком поздний. Конечно, им хотелось добычи, а Восток был богат. Давайте смотреть прямо. Крестовые походы – тоже пиратство, чуть повыше классом, а больше ничего. Церковь вела ожесточенную войну со всем благородным, что только есть на земле, с помощью немецких мечей, немецкой крови. Христианство и алкоголь – два главных средства порчи. Не понимаю, как немцы могли когда-либо чувствовать по-христиански? Надо полагать, что все упомянутые просветители и борцы с религиозным мракобесием Средневековья знали, на что они идут. Многих из них ждала верная физическая смерть, но они все равно старались достучаться до сознания людских масс. Это были первопроходцы – в борьбе за разум и знания. У сегодня живущих все эти исторические примеры уже имеются, и перечисленное совсем не является открытием, а есть лишь констатация давно известных фактов. Обратимся к религии с точки зрения современной науки. Религия есть способ убеждения одного человека и управления огромными людскими массами. Все виды управления людьми называются политикой. А в политике никогда не было и нет духовности. В политике существуют только жесткие правила, отступление от которых в лучшем случае кончались ссылками и длительными сроками заключения. Всякая успешная политика придерживается одного принципа – разделяй и властвуй. Механизм управления в политике основан на искусственном разделении интересов, отдельных людей, финансовых групп, социальных слоев, национальностей, языковых групп и религиозных течений. Религия – самая древняя политика. Обратимся к слову, означающему это давнее разделяющее политическое явление. Религия. Религия происходит от латинского «ligo» – «связь», «легион». Приставка же ре означает разрушение, разделение, противодействие. Аналогичное словообразование формы и противоположная реформа, то есть разрушение существующей формы. Регресс, противоположность прогрессу. Реакция. По Павлову есть инстинкт на какой-либо внешний раздражитель. Инстинкт врожденный или приобретенный. Религиозные реакции это приобретенные, навязанные реагирования, что и означает противодействие разделенных масс. В результате с детства обманутому человеку навязывается как ему реагировать на то или иное явление без всяких обоснований, но со ссылкой на неведомое и непостижимое. Сегодня бытует ошибочное мнение, то религии объединяют. И поэтому люди, зарабатывающие свое благосостояние на религиозном бизнесе, постоянно требуют и забирают на религиозные расходы огромные государственные средства. Но если религия отделена от государственных интересов, то почему религиозный бизнес сегодня владеет такими преимуществами перед всеми остальными? Почему попы освобождены президентским указом от службы в армии? Почему растлители, сидящие под фаллическими символами, почти совсем не платят налогов? Почему они открыто продолжают распространять тяжелые информационные наркотики, когда наркомания преследуется по закону? В результате религия, как ей и предначертано, продолжает разделять и разрывать общество на верующих и неверующих, христиан и нехристи, что совсем не объединяет а до конца разрушает последние связи между обманутыми людьми. Кроме того, религия отделяет временное тело человека от самого себя вечного информационно-энергетического существа и физически остается без культурного сопровождения, становясь нетерпимым по отношению к накомыслящим. Именно из-за нетерпимости обманутых масс возникают конфликты и разделения до кровавых противостояний между верующими, лишенными общественной этики и собственного рассудка. Подтверждение этому – сегодняшние конфликты между различными католическими христианскими конфессиями, сектами протестантов и между людьми, больше не желающими быть рабами. Это не просто расточительно, но не имеет под собой и тени общественных интересов, Разумность отсутствует и не защищена законом. Религиозное безумие узаконено и продолжает терзать общество. Политика религиозных сект направлена против всего мирового сообщества. Цивилизация действительно уже подошла к последней черте, когда религиозные фанатики могут начать последнюю мировую войну во имя своих мифических религиозных идолов. Локальные войны и так происходят каждый день, а все живущие уже привыкли, что религиозное противостояние естественно. Наглядный пример – Ближний Восток. На самом деле религиозные деятели уже и не смогут больше удерживать ни себя, ни своих овец в локальных рамках. Агрессия антицивилизации не даст им дальше сидеть иждивенцами и пользоваться плодами цивилизации. Религия заставляет своих обманутых исполнителей, ставших безумцами, уничтожать друг друга. В этом она и проявляет себя, как разделяющая политика. Может ли разделяющее явление, сметающее миллионы невинных, считаться духовностью? Нет, все наоборот. Религия с научной точки зрения, исходя из логики, подтверждаемой всей мировой историей, это антидуховность. Международный терроризм формируется в обманутых массах сотни лет и подпитывается не пресловутыми деньгами, а именно нищетой и отсутствием здравого рассудка, религиозной политикой. Явление, формирующее террор, выполняет противоположные от духовности функции. Телесная логика под долгосрочным давлением антидуховности – становится ограниченной на рассудок и фанатичной на инстинкт индивидов, верующих не в себя, а в миф. Это заставляет обманутых зверствовать, а внутреннее негодование за себя переносится на представителей противоположных религиозных кланов и конфессий. Разберемся в определении, что же такое духовность. Духовность – Это лучшие качества живого человека, которые украшают его и улучшают само общество, в котором появляется духовный человек. Какие же качества можно смело отнести к духовным? Прежде всего, разумность, честность и, как мы уже разобрались, совестливость. Все эти качества объединены одним определением – культурный человек. Именно культура, как планетарное явление – и воспитывает в человеке его духовность. Других наиболее объективных объяснений духовности, как качества человека, в мировой практике не существует. Мистика, на которой базируются все религиозные течения, не имеет ничего общего с духовностью. Когда человек разумен культуре, он честен и справедлив. Такой культурный человек никого не убьет и не изнасилует У него не возникнет даже мысли о преступлении, если он занимает свое тело творческим трудом под управлением своего личного разума, в котором он и есть сам Творец, вечное информационно-энергетическое существо. Итак, духовность по определению космической модели мира есть наличие прямой информационной связи временно физического тела с самим собой, вечным Творцом, информационно-энергетическим существом, которое и есть бессмертная душа. Именно от самого себя вечного информационно-энергетического существа каждый физический человек имеет возможность брать самую достоверную и разноплановую информацию, так необходимую ему в земной реальности. В этом и проявляется духовность. Того, кто наладил прямую связь с самим собой, уже не обмануть. Проще можно сказать, что духовность – это разумность и способность следить за качеством своих мыслей, а значит и управлять качеством своих текущих и будущих поступков. Это культура в высшем понимании, единый международный духовный язык общения. Мировые произведения искусств, созданные творческими людьми единожды, постоянно излучает свой духовный свет, понятный для человека любого ремесла в любую эпоху проживания и для всех национальностей. В каком случае тело человека может стать бездуховным существом, опасным для общества индивидом? Когда человек физически не имеет своей личной управляющей информационной структуры и обманом, отделен от самого себя вечного информационно-энергетического существа. Бессовестный человек – опасное и непредсказуемое существо, независимое не только от своей личной совести, но и от всего общества. Явление религия – это и производит, навязчиво насаждая свободным людям, что они должны быть чьими-то рабами, Такой с детства обманутый информационный раб будет вынужден действовать подобно роботу в интересах религиозных структур, выполняя их приказы. Такие индивиды не принадлежат себе. Это те, кто может пойти на любое преступление во имя религиозной идеи. Разум у них выведен из строя. Степень веры физического человека в любого идола есть степень неверия в свой собственный разум. Все верующие добровольно или насильно отказались от управления своим собственным разумом и стали управляемы информационным полем религиозного идола. Попросту это и есть бездуховные индивиды, живущие на послушаниях, без собственного разума рабы. Может ли раб быть духовной личностью? Если индивид отказался от собственного разума, от собственного духа, вечного информационно-энергетического существа, то он обречен быть бездуховным рабом. Мы возмущаемся захлестнувший мир пропагандой насилия, но мало кто осознает, что самое первое рекламное агентство насилия – церковь. Люди не придают значения действительному смыслу распятия и его информационному воздействию на свой головной мозг. А ведь достаточно взглянуть на распятие с точки зрения нормального человека и относительно уголовного кодекса. Для раскрытия убийств следователям по долгу службы приходится смотреть на предметы и фотографии преступных деяний. Это тяжело и для криминалистов. Ни один родственник убитого также не догадается носить на груди его фотографию со следами кровавой расправы, а скорее наоборот. Здравомыслящий постарается забыть факты зверства. Все преступное должно быть навсегда вычеркнуто из нашей жизни. Нормальный человек, здраво понимающий жизнь, не станет сознательно цеплять на себя атрибуты чужого преступления с другого конца света из Средиземноморья. Это изначально по месту своего происхождения вообще никак не относится к России. Русь в этом вновь обманута ради попытки ее повторного порабощения. Первый профессионально организованный массовый рэкет тоже производила церковь. У средневековой независимой лиги религий были свои отборные войска боевиков. Они так и назывались легионеры. Сегодня вместо выжигающих целые города легионеров к людям пристают на улицах и ходят по квартирам хлебкие зомби от религий. Знали бы они, как их предшественники, агенты спасителя антицивилизации, выполняющие ту же роль, безжалостно убивали всех, кто не верил их религиозному бреду. Посвящали и крестили кровью самих посвящаемых. Примеры действий религиозных инквизиторов – крестоносцы. Сегодня мы уже имеем своих, вернее, взращенных на нашей территории крестоносцев. Христианство, как вера с комплексом ритуалов, возникло задолго до появления самого Христа. И, как полагают некоторые представители того же Запада, являлось массовой политической акцией. «Исторический Иисус», утверждают независимые исследователи, не был ни божьим сыном, ни плотником, обратившимся к проповеди, ни добрым пастырем, ни учителем. Он был резким в речах и решительным в поступках политиком, который больше заботился о разжигании мятежей и бунтов внутри Римской империи, чем о создании какого-либо учения. Независимые ученые исследовали плащаницу, в которую было завернуто тело того, кто был распят под именем Христос. Современные методы обнаружения следов атомов на поверхности ткани, какого бы возраста они ни были, позволяют полностью восстановить облик и черты лица этого человека. По восстановленным физиогномическим параметрам установлен психотип этого человека и определены его характерные качества. Результаты оказались весьма неожиданными и показали, что завернутый в эту плащаницу человек был не ускориться, как утверждалось ранее, а широкоскулые, с узкопоставленными, глубоко посаженными глазами, что говорит о его упрямом и вспыльчивом характере. Как бы там ни было, но логика заставляет нас предполагать, какими качествами обладал автор такого политического течения, именно по результатам работы его идеи двухтысячелетней давности в материальном мире планеты. И евангельский же образ, внушенный западному мировоззрению, сформировался отчасти стараниями кумранских фальсификаторов, которым понадобился именно такой имидж. Кумранские свитки не так давно обнаружили американские исследователи в пещерах, где они сохранились еще со времен иудейского восстания против римского владычества с первых десятилетий нашей эры. Свитки были вложены в кувшины или урны, которые члены секты завалили камнями в горах неподалеку от города Кумран. Город, от которого до сего дня сохранились лишь руины городских стен, располагался в 30 с небольшим милях от крепости Массад, в которой иудейские мятежники 6 лет выдерживали осаду римского войска, а когда уже не могли сопротивляться, то совершили массовое самоубийство. В нынешнем мире методами зелотов действуют все исламистские фундаменталисты и курдские экстремисты. Зилоты были религиозными фанатиками, которые не признавали никакого отступления от законов, данных в Писании. Содержание свитков, множество текстов на древнеесейском, еврейском и арамейском языках. Какую-то часть их составляет журналы секты, хроники, переворачивающие все представления западного мировоззрения о Христе и об истории христианства. Обитатели Кумранских пещер не были мирными богомольцами и отшельниками, как о них было принято думать. Они были зелотами, вооруженными борцами за освобождение Израиля, Израиля. Но его никто и не занимал, кроме ранее изгнанных и древних духовных сообществ. Кто-то из живших ранее мог иметь психические отклонения и написать в болезненном сознании нечто, ставшее затем священными законами. Воспаленное сознание перевозбужденного человека может информационно формировать в массах лишь фанатиков и питать воображение тех, кто не имеет самостоятельного суждения. Нормальный человек, живущий своим этическим разумом, отвернется от рабских зависимостей. Настоящая проповедь Христа несла идеи зелотов. Иисус был зелотом или, по крайней мере, политиком, симпатизирующим зелотом. Он не исповедовал никакой религии, кроме фанатизма иудеи. Он был достаточно гибким политиком и никогда не позволил бы казнить себя. Как говорят дополнительные исследования, распят на кресте совсем не Иисус. Сначала за рубежом, а затем и у нас была издана книга «17 лет странствий Христа», где описывается, что он ушел на Тибет и умер там своей естественной смертью от старости. Есть и могила Иисуса Христа двухтысячелетней давности на территории одного из тибетских храмов. На кресте казнили Иуду, выдавшего себя за Иису Христа, по предварительному договору с ним же. Если логически выявить материальный смысл происходящего, то тот, кого прибивали к кресту, умирая телом, становился частью этого креста. Любое физическое тело Распятая и умершая на кресте, вынуждена становиться тоже крестом – Христом. Греческое «Христос» – Христос, тот, кто на кресте, кто сам стал крестом. Иуда сам захотел такой славы среди безграмотных и невежественных масс, поэтому и получил избиение и убийство через распятие. Но большой разницы нет, каким именем звали казненное тело. Все равно это человека ненавистническое преступление. Этим и черевата демократия толпы, слепо живущей инстинктами. Апокалиптическая откровенность прибить человека, по легенде, не совершившего ничего плохого, а помиловать откровенного апокалиптического преступника ворову — явные принципы антицивилизации. Казнить только за разговоры о смысле жизни и о свободе слова а за реально совершаемые преступления освободить, чем дать злу новую дорогу внутри общества. Если физическое тело умирает, то информационно-энергетическое существо этого человека вечно. Оно остается жить и воплощается в следующем теле. Поэтому все останутся в приземных слоях планеты и будут вынуждены сами отрабатывать свои эквиваленты, независимо от того, знали они об этом или были обмануты. У каждого тела есть своя неумирающая душа, вечное информационно-энергетическое существо, которое раньше жило в другом теле, в своем предшественнике. В каком теле в предыдущих эпохах могла жить душа Владимира Ильича Ульянова Ленина? На Тибете есть технология, которая позволяет вычислять, кем был раньше рожден и снова человек, имея в виду следы прошлой деятельности его вечного информационно-энергетического существа, духа, в новом теле. По данным информационного поля Вселенной, дух Владимира Ильяновича Ульянова раньше жил в теле Иссы Креста, бывшего ученика тибетских лам, искаженным именем которого и была названа арабская религия. Для того, чтобы нейтрализовать рабство, взаимонасилие и зло на Руси, Дух сы и воплотился в тело Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Это его второй приход на землю. Так что для всех верующих, христиан, настоящее очередное тело Иисуса пока еще лежит в мавзолее на Красной площади Москвы. Для убедительности можно сделать сравнительный энергетический атомарный анализ мумифицированного тела Ульянова и любого предмета, действительно ранее имевшего прямое отношение к историческому Иисусу. Технически это осуществимо, но логические подтверждения этому явствуют уже и без технических доказательств. Многие уважаемые и замечательные люди, ранее убежденные коммунисты, полностью доверяющие Владимиру Ленину, сегодня стали верующими и поклоняются уже религиозному Ленину Иисусу хотя совсем недавно все они осуждали нелепость и вред невежества верующих. Верующие в одно лицо легко становятся верующим в другое. В этом телесная логика. В адрес правительства нового рабочего крестьянского государства уже после смерти Владимира Ильича Ленина пришло большое послание от тибетских лам, духовных учителей Востока Махатмы, выражающие всестороннюю духовную поддержку «Важнейшая миссия очищения народов земли от дьявольской религии. Послание было вручено наркому иностранных дел Чечерину, до сих пор находится в Гохране и ни разу не публиковалось. В июне 1926 года, когда наша страна еще стояла на распутье и вполне могла продолжить свое развитие, избегая тоталитарного режима. Но массовые эквиваленты прошлого зла накопившиеся внутри общества за время разгула арабской религии, требовали своего выхода. Каждое индивидуальное зло отживших ранее людей должно было вернуться к ним же, к его авторам, но находящимся уже в новых физических телах. Каждый, находясь в новом теле, должен был получить свое. Сталинские репрессии, движимые бывшим служителем религии, Батюшки Сусо Джугашвили и явились очередным массовым возвратом закодированных локальных ответов. Теперь объяснимо, почему репрессированные активно не сопротивлялись, а сидели и ждали своей участи, своих экзекуторов. Они сами и произвели своими действиями в предыдущих эпохах, когда жили в других телах. На первый взгляд парадоксальными мне показались давние энергетические отношения большого числа воюющих, локальных и масштабных войнных людей. Взяв за предмет изучения Чеченскую войну и все, что происходит сегодня в горячих точках, я увидел то, что сначала просто поразило. Действующие в любом вооруженном конфликте активные и пассивные физические исполнители это единый функционирующий по своим правилам энергетический механизм. То, что делает убивающий или его жертва, есть отдельные функции роли в этом едином энергетическом механизме. Роли физических участников распределены еще задолго до возникновения вооруженного конфликта самими участниками, но в других телах в течение их предшествующих жизней. Делая любой шаг в своей настоящей физической жизни, сегодняшний человек – идет к выполнению роли, заложенной им же самим, задолго до этого реального события. Не имея об этом информации и не веря в это, многие не знают на уровне сознания, к чему же они действительно движутся. Поэтому современный массовый человек очень многое традиционно делает вслепую. Но самое поразительное – движение всех физических непрерывно стимулирует определенные приземные информационно-энергетические структуры. Они холодно следят за физическими существами и дают каждому временному телу человека испытать в полной мере то, что он сам сформировал и заработал совокупностью своих мыслей и следующих за ними соответствующих поступков. Даже желания физических лиц присутствуют в приземном информационном поле отслеживаются и исполняются, если не самими авторами, то последователями, воспринявшими эту информацию. Все пострадавшие в сталинских репрессиях – сами бывшие инквизиторы, убившие сотни невинных, но в своих прошлых воплощениях в средние века. Тогда в инквизиции они были в других телах, носили другие имена и делали другие дела, из-за которых их очередные жизни были прерваны насильственным образом в телах репрессированных. Поэтому репрессированные и не сопротивлялись, они обреченно ждали своей участи и покорно шли на расстрел. Сковывает физическое тело не страх, сковывает энергия подсознания головного мозга, точное знание своего прошлого. Телесная логика этого не может объяснить. И в подобном вопросе она совершенно бессильна. Она исполнитель и только выполняет команды, продиктованные энергетическими эквивалентами через сегодняшний головной мозг. Сами исполнители сталинских репрессий, участники расстрелов и судебных троек и есть бывшие погибшие от рук церковников в Средневековье, которым была предоставлена возможность ответить своим инквизиторам, посланцам спасителей античеловечества. Находясь в других телах и уже в другой исторической эпохе, люди совершенно не знали об этом. Всем всегда дается выбор. Те, кто на это согласился, убивали, не задумываясь. Но много было и таких, кто не стал больше творить зло. В наши дни сталинские исполнители приговоров рождаются в других телах и гибнут от рук фанатиков ислама в Афганистане, Чечне и остальных горячих точках, включая уличные разборки. Родители гибнущих – это бывшие и настоящие те, кто молчаливо допускает массовое насилие, тоже во имя всевозможных преступных идей, кажущихся по телесной логике нужными и нормальными. Любое насилие есть зло. Тот, кто видит насилие, но считает, что этого нет, виновен больше, чем тот, кто производит насилие. Активно действующих насильников единицы, а окружающих их свидетелей и жертв насилия сотни тысяч и миллионы. На самом деле логически истекает, кто больше страдает, те больше и виноваты. Все должны воспитать своих детей так, чтобы полностью исключить исполнение ими насилия. Посылать убивать других – это убивать самих посылаемых, независимо от того, останутся они целы физически или погибнут своими телами. Губится в первую очередь энергетика, и даже оставшись живых, человек до конца текущей физической жизни своего временного тела лечится этически. Полный ответ за содеянное он неизбежно получит в следующем воплощении, в противоположной роли. Зло требует проявления своего продолжения. Как и любое действие, зло несет в себе энергетическую основу. На какие цели будет направлена эта энергия, то и будет производиться в физическом мире. Неисправимый преступник сегодня Это бывший жестоко терзаемый вчера. В том, что он сегодня убивает, его выбор. Но это выбор тела. Как для плохого, так и для хорошего у него были энергетические основания. Более того, если человек сегодня преступник, то у него были очень веские энергетические основания. Он был убит раньше, предыдущем теле. И сегодня он воздействует не на случайных объектов, а на своих старых энергетических знакомых, тех, кто принимал прямое или косвенное участие в его унижениях и исчезновении, но в прошлой жизни. В наши дни они просто в других телах и на сознательном уровне совершенно не помнят об этом и медвежат подсознание. Один цепенеет, и не делает ничего, чтобы защититься. А всем остается только удивляться такой нехарактерной для него черте. Другой на суде заявляет, что он ничего не помнит, и действовал как автомат, как будто им кто-то руководил. Да, физическим человеком руководит энергетика головного мозга, энергетика закодированного локального ответа. Без всяких условий и оснований в мире вообще ничего не происходит. Почему же одни люди живут культурно и добропорядочно, а другие как звери? Изначально же все они не звери, а люди. Что же их делает неуправляемыми со стороны здравого рассудка? Если есть выбор, почему одного он идет бессознательно в сторону безрассудного зла, а другой просто не сможет совершить ничего дурного, что бы вокруг не происходило. Если человек не делает зло, то у него нет на это энергетических оснований. Дело не только в управляющей человеком энергетике его мозга сегодня, но и в энергетическом прошлом всех его предыдущих тел. Предрасположенность к чему-либо зависит от условий окружающих человека сегодня и от его воспитания с детства. В первые годы жизни человека окружающая среда диктует ему свои условия, информационно формирует тело человека под себя. Окружающая среда – это весь материальный мир и общепринятые условности в данном обществе. Язык, традиции, принципы взаимоотношений живущих, социальные условия, сильный своим разумом и личной волей человек, вырастая, сам начинает воздействовать на внешнюю среду и меняет ее по своему разумному усмотрению. Если он слаб, то внешняя среда ломает его и превращает в послушного исполнителя кем-то придуманных традиций. Плотно окруженный внешними традиционными условностями, молодой человек почти не имеет возможности задуматься, верно ли то, что он делает в своей жизни. Человек исполняет и плохое, думая, что это нормально. Раб условностей никогда ничего не улучшит, и не разовьет в добрую сторону. Ра будет вынужден дополнять своим телом биологическую популяцию человекоподобных существ и, в свою очередь, обреченно терпеть на себе все условности и нелепые традиции. Получается, что человек сам, делая плохое, получает беды и неудачи, считая ответы внешнего мира на свои же действия злым роком или несправедливыми ударами судьбы. Слепец тоже не видит коварного лабиринта или стены, пока не упрется в нее своим бренным телом или не ударится лбом. Внутренние тормоза есть у каждого. Но когда внешние условия сопутствуют и даже провоцируют проявление зла в людях, как сегодня, тогда оно и проявляется в массовом порядке. Выплескивать зло наружу легко тем, у кого его в избытке. Для нормального человека проявлять зло крайне тяжело. Такой скорее сам себя лишит жизни, чем будет подобным актом вредить окружающим. Общество, не способное себя воспроизводить даже в физическом смысле, исчезнет. Общество, не имеющее внутри себя механизмов защиты культуры и образования, не станет воспроизводить себя и укреплять знания. В сегодняшний относительной паузе, всем участникам происходящих на Земле событий очень важно разобраться во всем и сориентироваться, чтобы больше не становиться слепыми исполнителями массового распределения эквивалентов зла. Если какая-то сила на Земле является злом, то как бы долго она ни властвовала, будет ли она неизбежно побеждена? Да, она все равно сама произведет Именно такие же эквиваленты – зло, которое рано или поздно ее же и уничтожит. Зло неизбежно самоуничтожается. Так и получилось с христианским рабством на Руси. На пьедесталы в каждом городе и селе стал железным и каменным, гипсовым и гранитным тот, кто действительно открыл народом путь к просветлению знаниям, Рабство в России было скинуто именно им, и вместо религиозной тьмы заняли культ ура, наука и просвещение. Но самое главное, между живущими людьми возродилось братство всех народов и народностей. Это самое важное условие для оздоровления цивилизации. Разве не творец тот, кто это сделал? Разве не творец тот, кто дал образованию для 100% живущих в нашей стране людей и впервые в мире начал формировать народную экономику в единую систему социальной справедливости во всем государстве. Конечно, далеко не все было идеально. Однако вся социалистическая система давала каждому гражданину страны устойчивые гарантии жизни и развития от имени единого государственного организма. Одновременно каждый гражданин сознательно являлся полноправной частичкой этого единого организма и пополнял его своей энергией, плодами физического и интеллектуального труда. Тоталитарный режим подавлял в гражданах самостоятельное свободное мышление, так же, как до него, но более жестоко и беспощадно, это производило религиозное поле зла. Нужно понять, что эти противоположные приземные формации взаимно истребляли друг друга. Нависшее над народами тысячелетнее рабство, принижение, грабеж и оскотинивание живущих более страшно и жестоко, чем процесс, разрушающий это рабство, революция 1917 года. Но везде нужна поэтапность. Добро не станет проливать кровь. Добро не может быть насильно навязанным. Существует планетарный закон о возврата энергетических потенциалов. Тот, кто борется со злом его же методами, сам становится противоборствующей силой зла той же природы. Не является добром, а продолжает негативную эстафету энергетики, наращивающую зло. Как нужен ли сегодня всем очередной идол для поклонения? Или мы, проанализировав прошлое, наконец-то прозреем сами? Сегодня мы переживаем уникальный исторический момент, когда подавляющее число живущих в нашей стране людей сможет самостоятельно познать и понять истину через то, о чем мы говорим в космической модели мира. Необходимо заметить, что из всего числа живущих на Земле людей 6 миллиардов сегодня умеют читать и писать Всего не более 25%, полтора миллиарда, это те, кто может реально мыслить и тренировать свой рассудок. Остальные 75%, 4,5 миллиарда, безграмотны и не имеют возможности самостоятельно познавать мир и расширять свой кругозор. Не имеют самостоятельной логики здравомыслия, а значит подчиненные не разуму, а его альтернативе жестким условностям – религиозным, националистическим или территориально племенным. Эта статистика опубликована недавно по Центральному телевидению уважаемыми учеными и известными журналистами. Может быть, в этом и есть перегибы, но общая тенденция именно та, что 4,5 миллиарда безграмотных, что значит управляемых неоднородными, а противоположными религиозными течениями, уже логически противопоставлены друг другу. Остановить человека может только его рассудок. А если человек с детства обманут и вовлечен не в образование, а в религию, то он включен в необразованную, безрассудную взрывную массу. Сегодня приходится признать, что последние научные данные выворачивают наизнанку все традиционные представления о христианстве и истории его возникновения, которые – тысячелетиями было и остается идеологическим основанием мировоззрения всей западной цивилизации. Действия же римлян в борьбе с распространителями христианства были обусловлены идеологическими соображениями, попытками нейтрализации религиозной заразы, распространившейся к тому времени по империи и разлагающей принятый там порядок. Появление религиозной информации и ее распространение внутри государства было началом конца и для Римской империи. Об этом в прошлой эпохе напоминали и предостерегали своих современников еще Вольтер и Ницше. Следует отметить, что сегодня и поклонники религии отмечают именно нерусское происхождение христианства. Для восхвалителей рабства, еще считающих Христианство русской веры, как и для всех культурных людей-атеистов, должно быть понятно, что в действительности в трансформированном средиземноморском иудаизме, ставшем христианством, ничего русского не было и нет. И если рус является разумом, управляемым существом, что не относится к национальности, то обманутый религиями и управляемые догматами уже не может использовать свой личный разум а управляется религиозными мифами. Неверие в самостоятельный разум человека и его умышленное принижение есть информационная мозговая болезнь и не имеет права на распространение. Но В этом смысле все успехи науки, культуры и достижения разумной цивилизации можно считать результатами непрекращающейся борьбы самостоятельно думающих людей с религиозным аркабисием. Нормальным культурным людям в религиях места нет. Никакой перспективы там тоже нет и быть не может. У людей с разумом одна перспектива, у объектов без разума противоположная. Любая информационная инфекция, которая калечит моральную природу человека, должна сдерживаться цивилизованными людьми в целях самосохранения общества. За продолжение массовой политики разделения внутри цивилизации нового насаждения живущих религий интенсивно следуют процессы наращивания религиозной агрессии. Процессы наращивания агрессии не могут быть бесконечными, они рано или поздно вырвутся наружу. Противостояние одурманенных разделенных религиями масс становится неизбежным. Миллионы бездуховных рабов, Стравленные своими рабовладельцами, приготовились терзать друг друга, как гладиаторы на арене. Но если раньше религиозные фанатики дрались мечами и дубинками, то сегодня они будут делать это атомным и бактериологическим оружием массового уничтожения. Выход у цивилизации только один – незамедлительно распространить истинную информацию о жизни вечного разума, а не твердить о смерти временного тела. Раскрыть истинную, разделяющую суть религий, чтобы больше не порабощать и не обманывать детей. Поведать живущим о вечной информационно-энергетической конструкции каждого человеческого существа. Все это очень логично и доступно пониманию любого нормального человека. Нормальные не имеют никакого права влиять на события и судьбы людей. Нам не следует легкомысленно считать, что религия есть просто чудовищная фикция, придуманная невежественными людьми. Припланетные информационно-энергетические поля религии, откуда исходят постоянные информационные посылы в мозговые аппараты верующих, имеют устойчивое, но противоположное, а значит именно враждебное нам инопланетное происхождение. Вокруг находятся не только согласные с нами сподвижники, Многие постоянно ощущают на себе чью-то чужую волю, навязчиво мешающую человеку даже просто думать. Вспомним, как часто мы не можем избавиться от навязчивых и мешающих нам мыслей. Аналитические расчеты говорят, а исторические факты подтверждают, что религии и есть информационное вмешательство антицивилизации в жизнь нашей цивилизации Земля. Если цивилизация умышленно уничтожает сама себя, тратя огромные энергетические потенциалы, то это кем-то целенаправленно управляется. Растянутая на тысячелетия и профессионально выполняемая акция подмена духовных понятий на антидуховные просто не могла быть произведена ограниченной телесной логикой средневекового папа или мулы. Все политические течения, эффективно разделяющие людские массы – это не плоды больного воображения, а начатая давно и не прекращающаяся ни на день война на уничтожение разума внутри каждого человека и нейтрализацию здравомыслия во всем мировом сообществе. Не так все просто, как может показаться. И война с биороботами уже не фантастика, а реальность. Религиозные или националистические фанатики являются активными биологическими объектами, неуправляемыми рассудком. Преданы верующие в своих религиозных богов и есть биороботы. Они уничтожают для своих идолов тысячи невинных граждан и с радостью убивают самих себя. Это яркий пример вознаграждения длительных информационных усилий со стороны антицивилизации. Если каждый будет подчинен лишь низменным телесным помыслом, это и будет предвещать временную победу тьмы над светом апокалипсис! Известно, что само слово апокалипсис греческое, и в переводе на русский язык буквально означает откровение. Однако смысл этого слова, закрепленный в сознании нашего народа всеобщий хаос и уничтожение. В общем, конец цивилизации. С энергетической точки зрения это соответствует действительности. Апокалипсис – откровенный ответ планетарной природы на откровенные безрассудные действия цивилизации в течение длительного времени. Понимать это следует так. Если физические люди поступали и будут поступать откровенно физиологически, ничего не стесняясь и не сдерживая себя, Культурой, находясь под управлением информационных полей зла, базирующихся на инстинктах, то примерно после 2000 лет, Ньютон, например, указал на 2060 год, все без исключения обязательно получат такое же откровение на свои действия от планетарной природы. Природа может защищаться, и апокалипсис – это самооборона планеты. Что такое временное физическое тело человека без разума культуры? Животное из отряда млекопитающих. Но такое, которое, имея некоторое техническое вооружение, может полностью истребить все живое на поверхности планеты. Ответ природы: устранение особо цивилизованных планетарными катастрофами. Удары происходят сверху из приземных слоев, где копится. Вся дурная энергетика, эквивалента преступлений. Затем часть энергии отражается от ядра Земли и выходит на поверхность, ломая земную кору. Отсюда землетрясения, извержения вулканов, цунами, ураганы и прочее. Земная планетарная система заключена в невидимую глазом замкнутую сферу. Огромный прозрачный шар. Границы первого слоя этого шара выходит далеко за пределы орбиты Луны, на одну треть расстояния от Земли до Лунной поверхности. Замкнутая сфера является непроницаемой энергетической границей, обитаемой живыми существами земной планетарной системы. Через эту энергетическую преграду ничто плохое не может пройти как внутрь системы, так и из нее в открытый космос. Каждая обитаемая планетарная система заключена в подобную сферу. Роль такой сферы больше не защита планетарной системы от внешнего космоса, а напротив, защита космоса от всевозможных дурных энергетических влияний, возникающих при развитии растущих цивилизаций. Искажение почти неизбежно. И мало какой из цивилизаций удавалось этого избежать. Если на какой-либо планете возникает и разрастается зло, то в космос оно не проходит, а локально самоуничтожается. Ведь зло, как энергетическое понятие, имеет лишь замкнутый планетарный смысл, закодированный локальный ответ. Чтобы мысленно представить такую прозрачную, но энергетически замкнутую планетарную систему, очень условно можно сравнить ее С замкнутыми экологическими системами в стеклянных запаянных шарах, где кроме солнечной и тепловой энергии для биосуществ, находящихся внутри таких систем, ничего не требуется. Такие шары появляются в продаже. Они заполнены водой и имеют внутри себя каких-нибудь мелких водных обитателей, одного-двух, немного подводных растений и минерального грунта. Когда человек знаком с такой системой воочию, то у него может возникнуть осознание, насколько хрупка жизнь цивилизации и как легко ее можно разрушить. Нужно иметь в виду, что за 12 тысяч прошлых лет энергия от преступных деяний обманутых людей копилась при земном пространстве. Любой физический поступок на Земле имеет свой энергетический эквивалент, и фиксируется в приземном поле, зависает. Поэтому он имеет долгосрочные действия и энергетические последствия для всего окружающего пространства. Чтобы представить этот механизм, можно приблизительно сравнить его с процессом накопления влаги в атмосфере и впоследствии ее выпадения на поверхность Земли в виде осадков. Дождь, снег, град, туман. Только высота сбора энергетических облаков сгустков энергии, аналогов преступных действий, сотни километров, а время накопления критической массы до срыва критического количества тысячи лет. И выпадает не дождик с градом, а тайфуны и ураганы, разрушительные землетрясения, наводнения и цунами. Ураганы и цунами начинаются именно над планетой. Это вертикальное движение энергии с высоты более 350 км до тела планеты, земной почвы или водной массы океана. Винтообразный закручивающий удар. Затем разрушительная сила растекается по горизонтали, перемещая земные и водные воздушные массы. Извержение вулканов и резкие перемещения земной коры Тоже лишь ответная реакция материального тела планеты на возврат из приземного энергетических эквивалентов зла от действий людей. Ни один поступок человека не проходит бесследно для планеты и для самого человека. Все возвращается назад. Разрушительное землетрясение сегодня – это частичный ответ планетарной природы на действия инквизиторов, и военные походы, произведенные 2000 и более лет назад. Там, где больше всего трясет сегодня, производились массовые преступления вчера. Также и с конкретным человеком. Натворил человек нехороших дел, тяжело болеет и быстро уходит из жизни. Его тоже трясет и ломает. Каждый тяжело или легко заболевший испытывает проявление на себе индивидуального апокалипсиса. Откровенный ответ – Апокалипсис из ближайшего окружающего пространства закодированный локальный ответ. Можно спросить, при чем здесь сегодня живущие, если недобрые дела на данной территории Земли делались 2000 или, например, 100 лет назад? Тела людей на Земле меняются часто, но это временная биомасса физиологий, а нижние информационно энергетические сущности остаются те же. Вот они и получают но уже в своих новых телах то, что творили сотни тысяч лет назад, находясь в прошлых эпохах в других физических воплощениях. Аналоги физических поступков людей копятся в энергетическом эквиваленте в приземном энергетическом поле. Накопившись, эта энергия возвращается в физической реальности на поверхность планеты единовременно. Копилась энергия в приземных слоях, в течение тысяч лет, а вернется в течение двух лет или еще в более сжатые сроки. Если на Земле продолжают происходить природные катастрофы, то это говорит о том, что люди продолжают производить зло. Зло, энергия, и она не может копиться бесконечно. Она возвращается и действует на всю планетарную природу. Будет ошибочным думать, что если мы и делали зло, то немного. И это не повлияет на общий ход событий. Влияет все. Информационно-энергетический сгусток зла над планетой начал формироваться более двух лет назад. А последний, решающий каплей, заставляющий хлынуть весь эквивалент зла на Землю, может стать небольшой обман или воровство. Отметим при этом, что за последние 10 лет зла от деятельности рыночных правителей в России произведено больше, чем за весь период советской власти. Зло – это разрушение, беды, материальные лишения, смерти, голод, этическое падение общества, нищета и потери всего человеческого. Как же сильно разнятся измышления ограниченной телесной логики и действительное положение вещей? Например, Все верующие считают, что они более духовны, чем неверующие атеисты. В то же время атеист – просто культурный человек, полагается только на свой личный разум, руководствуется совестью, поэтому и является собой разумом управляемое существо. Такой человек управляем своим вечным информационно-энергетическим существом, имеет в себе действующую совесть, а значит он и есть Духовной. Верующий же, напротив, полагается только на идола, молится на его распятый муляж, не развивает свой личный разум, связь с душой, боится даже своих самостоятельных мыслей, заглушает совесть проявление своего духа и нейтрализует работу здравой логики, поэтому он и превращается в безвольного и всего боящегося раба. Такой индивид живет под давлением телесного страха, отказавшись от самостоятельных суждений. Поэтому он и не управляем своим духом, а является бездуховным биологическим существом. Все бездуховные вынуждены ищут себе управляющего идола и являются рабами. В душных церквях происходит гипнотическое кодирование населения. Там используется продуманный комплекс внушений, зрительных и звуковых эффектов. Грубые устрашающие голоса попов звучат по очереди с детским и женским причитанием. Звуками имитируется жуткий семейный скандал со смертельным исходом и наличием распятой жертвы. Наслушавшийся индивид сам начнет это производить. Если на огромной территории Земли исчезла объединяющая людские массы идеология, основа активизировалась религия, то очень скоро исчезнет и само государство. Тогда объединяющим фактором все же останется земля как признак прошлого государственного образования, хотя бы в качестве географической территории. Но и географический фактор исчезнет, если правящие структуры приняли такой закон, который позволяет торговать территориями этого государства, и его как территорию можно просто распродать по частям. А если люди согласились быть рабами, то они уже не станут сопротивляться продаже того, где они родились. Они покорно согласятся и с продажей своей родины. Добровольное рабство подразумевает полное подчинение рабовладельцам и отказ от собственного рассудка. Отказавшиеся от своего рассудка массы и не поймут, во что их превратили, а традиционно будут констатировать на все воля Божья. Священники – тоже управляемые своей телесной логикой, разделяют людей на служителей религий и на мирянь. Церковники считают свою среду лучшей и благородной частью человечества, якобы признанной управлять другой частью – рабами-мирянами. Они полагают, что миряне не имеют собственного разума, так как все измеряют по себе и не знают, как им поступать в жизни. На самом деле все обстоит совсем наоборот – Лишать людей здравомыслия и вселять в них страх является для церковников профессиональной деятельностью. Это их бизнес, и хлеб насущный. Но если обманутых людей окажется немного, а все начнут руководствоваться разумом, то папы останутся без работы. Отказавшись от собственных суждений и принимая на себя роль распространителей религиозных догматов, церковники дезориентировали в первую очередь самих себя, и превратились в бездуховных, деморализовавшихся личностей. Если они живут на иждивении народа и зарабатывают сначала на обмане, а затем и безверии в разум живого человека, это и является массовым убийством здравомыслия в людях, что мягко можно характеризовать как деморализацию. Когда в живущих нейтрализован рассудок, их держат в режиме страха и подсовывают им веру в распятый муляж. Тогда любая жизненная несуразность трактуется как недовольство идола, а благоприятное природное явление дождь в засуху или солнце в слякоть воспринимается как благодать Божия. В социально расслоенном дореволюционном царско-рабском обществе основная часть, более 90%, была беспросветными рабами и считалась презренным подлым сословием. От этой бесправной и безграмотной части населения никто и не ожидал достойных человека поступков. Рабовладельцы же, насчитывающие менее 10% дореволюционного общества, считали себя благородными и имели возможность платить за свое образование и образование своих детей, владели всем имуществом, в том числе и жизнями смердов. Теперь должно быть понятно, что все, кто сегодня является пассивным или активным сторонником возврата общества в дореволюционное устройство, те же 90% живущих, автоматически стараются превратить себя снова в подлое сословие, но по наивности даже не подозревают об этом. Кто же сегодня может оказаться в числе благородного сословия, исходя из критериев, которым люди неосознанно стремились в старину и стремятся сегодня? Благородными учитывая сказанное по принятым стандартам, считаются те, кто сегодня уже разбогател, а попросту обворовал большинство сограждан и присвоил себе то, что совсем недавно принадлежало всему народу. Народ же, по нелепости, вдруг снова захотел стать подлым сословием, но от недостатка информации еще не осознает этого. Вспомним мировую историю. Переселенцам, приплывшим из Европы, и заполонявшим американские континенты для того, чтобы закрепиться на этих сказочно-плодородных землях, нужно было просто уничтожить, расстрелять и перетравить все местное население индейцев. Ведь индейцы не соглашались быть рабами просвещенных европейцев, были гордыми, но технически безграмотны, не имели своих производств. Они абсолютно не знали и не принимали законов о купле-продаже земли, не имели представления о бизнесе, и у них не было экономики, науки. Коренные народы американских континентов были по сравнению с европейцами отсталыми и якобы неспособными самостоятельно развиваться. Не напоминает ли это наши дни? Превратиться в отсталых и оставаться в роли потерявших веру в себя, спившихся масс, оказывается, можно даже имея компьютеры, самолеты и космические технологии. Не будет культуры, образования и уважения к самим себе и исчезнет все независимо от прежних технических достижений. Сегодня есть масса способов завоевания территорий и без прямого военного вмешательства через экономическое уничтожение и этническое разложение людских масс. Информационные бациллы, направленные на нейтрализацию здравого рассудка, работают Но уничтожение людских ресурсов лучше атомных зарядов и бактериологических атак. Может ли народ в долгосрочном режиме разделения иметь духовное единство? Умело разделенные временные физические тела, сколько бы их ни было на Земле, ничего общего друг с другом не могут иметь, кроме кандалов, скованных на одну и несущую цепь. Самое первое, чего лишается разделенный обманом человек – свобода разума. Лишившись своего вечного духовного информационного начала, физический человек автоматически лишается всего на свете, так как он одним этим действием утратил свой активный разум. Потому у рабов ничего нет и не может быть, ведь они сами отказались сразу от всего. С потерей рассудка Человек теряет даже то, что у него когда-то было. Вспомним, что у современного человека активны только 4% клеток головного мозга, остальные 96% дремлют. Отключены. Но ведь природа каждый раз при рождении нового тела дает ему все 100%. Именно поэтому педагоги в один голос утверждают, что все дети гениальны, пока не выросли. В процессе роста ребенка общество насыщает его своими традициями, условностями, и юный мозг постепенно входит в стандартное для этого общества состояние, где для информационной обработки обыденной чепухи достаточно лишь 4% активных нейронов. Не работают остальные нейроны именно потому, что самая важная и вечная информационно-энергетическая часть каждого человеческого существа – обманом отсоединена от его временного тела религиями, партиями или национальными приоритетами. Человек не использует все имеющиеся нейроны головного мозга, но природа все равно каждый раз предоставляет его новому телу полноценные нейронные ресурсы исходных резервов и клеточной памяти в его голове, как бы говоря, вы полноправные хозяева самих себя. Догадайтесь об этом и пользуйтесь на благо планеты своими космическими информационными возможностями. Вы – свободомыслящие творцы. Но люди в большинстве своем не слышат свой разум, так как им с детства заткнули уши и заклеили глаза традиционными условностями. Как уже упоминалось, У наркомана и верующего одинаково эффективно нейтрализуются центры головного мозга, отвечающие за расчет и контроль. И активизируются только образные центры – инстинкты и центры удовольствий. Логика и расчет отключаются, поэтому сознание такого человека впадает в розовую иллюзию. Для того, чтобы уколоться, наркоману необходимы немалые деньги и проткнутые вены а верующему в религиозного идола достаточно просто помолиться. Вот уж действительно в полном смысле слова религия – опиум для народа. Выходит, что все верующие благодушны и трезвы только внешне. На самом же деле и головной мозг не просто пьян, а находится в состоянии глубокого наркотического опьянения. Теперь понятно, почему огромные толпы, как и отдельные религиозные фанатики, вообще не подчиняются рассудку, не чувствуют никакой боли, когда убивают они или уничтожают их. С научно-медицинской точки зрения это невменяемые наркоманы. Когда людские массы постоянно обмануты, информационно опьянены или уколоты, то религиозным политикам для обеспечения их политических долголетий необходимо не просто всех запугать, но и систематизировать страх, чтобы люди боялись даже подумать самостоятельно. Для выполнения этих политических функций управления обманутыми массами появилось понятие «грех». Грех в понимании современного человека может восприниматься просто противоправным и противообщественным действием. Но сначала это неконтролируемый разумом поступок или распущенность и бескультурия. А как же еще может поступать опьяненный молитвами или уколоты наркома? Первичное – это все же поступок против своей личной совести, у кого она, конечно, имеется. Тот, у кого нет совести, на самом деле только и производит неуправляемые разумом действия, грехи. Такое тело будет движимо ограничено телесной логикой, по темному и невидимому для рабов тоннелю традиционных условностей. Разумный же человек живет и руководит поведением своего временного тела культурно, и под постоянным контролем своей личной совести, совокупной вести. Значит, чтобы человек не совершал грехов, он просто всегда должен иметь устойчивую информационную связь с самим собой, со своим вечным информационно-энергетическим существом. Никто из религиозных политиков не сможет отменить или убить связь людских душ. Другое дело, что души, с обманутыми телами просто не соединены. У многих людей сегодня нет этой очень важной информационной связи, либо она очень слаба, только во сне. Тела проживают жизни внизу, управляются инстинктами и набором традиционных установок, послушаний. А души, где разум и совесть витают отдельно, потому что так принудительно исполняют обманутые тела. Допуская существование религий и вере в них, взрослый человек допускает возможность косвенных и прямых информационных воздействий на неопытных детей со стороны тяжело заблуждающихся лиц информационных наркоманов. Ни у кого нет гарантии, что простая информационная неосведомленность доверчивого ребенка как-то защитит его от информационно-энергетической атаки религиозных маркобесов. В этом, в первую очередь, и должны соблюдаться права человека на информационную безопасность. Каждый человек должен иметь возможность определять самостоятельным разумом судьбу своего личного очередного тела. Прямая обязанность взрослой части населения – обеспечить условия чистоты и правдивого информационного окружения детей в процессе созревания у них информационных способностей как у полноправных растущих творцов. Для того, чтобы защититься от коварных лжецов и дать им достойный информационный отпор, любому человеку необходимо обладать хотя бы простым житейским опытом, не говоря об исчерпывающей информации о научном атеизме. Сегодня всем очень важно понимать, что морально-этический облик любого современного человека, особенно педагога, и его личные информационные наклонности очень важны для воспитательного процесса, так как напрямую формируют будущие жизненные сценарии учеников. Если педагог даже просто допускает существование в современной жизни религиозных кланов любого толка, то его ученики, с которыми он контактирует всего лишь по своему предмету, уже находятся в опасности. Ведь ни один ребенок у нас не рождается предрасположенным наркоманом. Молодых людей просто обманывают преступники, и юная поросль быстро гибнет на глазах равнодушных и тоже дезориентированных людей. Малоопытный человек на самом деле беззащитен как от растительных, так и от религиозных информационных наркотиков. Детей необходимо научить мыслить логически в любых сложных ситуациях чтобы они сами могли отличать коварную ложь от правды. Первое, что должен уметь человек, приобретая разум, развить его взаимосвязанную логику. Сейчас же детские головы забивают не столько нужной и достоверной информацией, сколько традиционной. Причем заставляют заучивать целые разделы и параграфы учебников, зубрить правила, сдавать экзамены, после которых школьники и студенты часто забывают все, что они с такими муками учили. Но даже то, что остается в головах, больше вредит, чем идет на пользу и развитие общества. Вот и получается, что человек, пройдя через все этапы стандартного образования, на самом деле не получает ответа на самые важные вопросы. Кто я? Откуда пришел в этот мир? Для чего жить и каким образом? Приведу пример полной несостоятельности привычно-традиционных действий без здравой логики в жизни биологических единиц, подчиненных инстинктам. Курицы подложили на высиживание не свои, а утиные яйца. Естественно, вылупившийся утят курица приняла за своих родных. Утята, как все водоплавающие, подрастаешь шли к воде и с удовольствием купались. При этом курица в ужасе металась по берегу, боясь, что ее дети утонут. Но все проходило нормально. Они не тонули, накупавшись, шли к своей, переволновавшейся приемной мамаше. Выходя из воды, утята жили в своей утиной жизни, а на суше она мало чем отличалась от куриной. Так курицы подкладывали несколько поколений утят, и она привыкла, что ее детки очень любят купаться и нырять. Купание для курицы стало новой традицией, но потом ей снова подложили куриные яйца, и вылупилось действительно ее видовое потомство. Курица уже естественным для себя и ставшим традиционным образом повела цыплят купаться и была недовольна тем, что ее детки не прыгают в воду, не соблюдают традиции. Тогда она начала сталкивать их клювом в воду, и цыплята тонули. Так курица поступала со всеми последующими выводками, настойчиво кидая их в воду, не понимая, почему же ее дети тонут. Всему обществу очень важно проанализировать, не толкает ли оно свое потомство в омут, думая, что спасает их или прививает растущим и пока неопытным детям нужные для жизни качества. Если дети погибают, в том числе и от наркомании, Значит, в семейном, так и массовом традиционном воспитании уже давным-давно заложены убийственные информационные капканы и ловушки, которые подводят их к самоуничтожению. Уважающий себя человек никогда не станет самоубийцей. Для выживания человечества на планете мы все должны обрести уверенность в своем разуме и в том, что кроме видимых глазом материальных проявлений и данностей Существуют и активно действуют надматериальные энергетические процессы, которые и управляют всем материальным миром планеты. Нужно не глазеть на мир, а учиться видеть его своим разумом. Видение разумом – это способность одинаково точно воспринимать энергетическую суть происходящих материальных явлений и растянутых во времени тысячелетий, и сжатых в доли секунды. Религиозные и националистические мракобесы, завлекая в свои сети наивных, пользуются отсутствием элементарного опыта и знаний у малых детей и еще неопытных взрослых. Когда религиозная информация начнет работать внутри головы человека, то отговаривать его, ловко обманутого от информационного сумасшествия, поздно, и он совершает своим физическим телом безумные действия. Мировая история подтверждает, что нравственное здоровье важнее, чем физическое, потому что сначала происходит нравственное падение, которое и предопределяет тяжелые расстройства и распад тела, но не наоборот. Именно нравственность массового человека формирует текущее и дальнейшее материальное состояние общества внутри любого государства, как и всей цивилизации. Нашу планету окружает атмосфера. Сфера душ. Атмосфера – не только взвешенные частицы и химические элементы. Это наша душа. Поэтому информационное духовное единство народа в высшем плане, безусловно, есть. Но пока еще это жизненно необходимое явление не может проявиться в земной реальности. Нас держат на замке убийственные традиции, которые силы навязаны нам и надежно усыпляют наши Самостоятельное здравомыслие. Мы разделены телесно, каждый сам по себе. Как только мы узнаем и поймем сами себя, то это планетарное единство совести народов неизбежно проявится. Между нами и космосом, где находятся наши вечные информационно-энергетические существа, должна воцариться гармония и сотрудничество, а не подозрения и телесные домыслы. В этом и состоит задача космической модели мира. Помимо внутренней совести, людей связывают внешние социальные и материальные связи. Проявленная совесть человека – это не только ожидание от самого себя теоретически хороших законных поступков. Совесть – это обязательное программирование всех окружающих только на хорошие дела. Оказывается, совесть человека и есть – самый эффективный способ сохранения законности внутри общества, как и единственная возможность сохранения самого общества. Поэтому нормальный человек, являющийся здоровой частичкой своего общества, живя в пространстве таких же людей, автоматически ожидает совестливых поступков и от всех его окружающих. Когда мы выходим на улицу, то ожидаем в свою сторону какой-то элементарной людской поддержки, или, по крайней мере, не ожидаем вреда от окружающих нас, даже случайных людей. Почему кто-то должен нам специально вредить? Ведь мы внутри себя хорошие, и поэтому все окружающие должны это чувствовать и поступать в отношении нас так же, как мы есть внутри. Если человека обманули и поступили подло, травма внутреннего мира его личности вызывает естественное негодование. Это подтверждает наше предположение – что совесть является естественным внутренним качеством каждого нормального человека. Поступать бессовестно – значит поступать ненормально. Поступать против своей личной совести – значит поступать против общественного закона. Закон же внутри каждого из нас. Этот закон совести человека и рождает само общество. Отсюда истекает то, что неэтично – противозаконно и разрушает общество. Безнравственный поступок – это уже преступные действия против конкретной личности и против всего общества. Он должен преследоваться гражданским и уголовным кодексом. Если же люди не будут сопротивляться факторам, разрушающим общество, и их самих как гармоничных личностей, то цивилизация может быстро самоуничтожиться. Повторимся, что кроме прописанных во всех кодексах законов, на людей влияют их внутренние, более сильные и действенные для каждого человека неписанные законы совести, которыми мы все без исключения руководствуемся. Это происходит автоматически. Если человек без совести, то он все равно руководствуется своим внутренним законом, но уже законом бесчестия. Например, тело раба продолжает по инерции жить и поедать ресурсы. Но управляющим для раба является не разум, а инстинкты и свист бича над головой. Любой человек, несмотря ни на какие внешние коллизии, как бы его ни заставляли что-то делать, руководствуется своими личными внутренними управляющими факторами. Здесь и выявляется действительное значение понятия веры человека – во что-либо. Вспомним, что фашисты были самыми преданными верующими в идеи национализма. Исламисты, считающие себя верными Богу, уничтожают мирное население противоположной веры и демонстративно отрезают головы неверным. Угнавшие самолеты, на которых верные фанатики протаранили небоскреба-близнецы, национальные герои истинные и правоверные. Для них все не исламисты, являются презренными неверными, которые подлежат идеологической и физической ликвидации, убивая других погибать самим – лучший способ войти в рай, что является для них высшей степенью национального патриотизма. Пока вера в любую смазбродную идею росла и крепла внутри обманутых масс, она не казнила окружающий мир. Но как только верующим становится тесно, и просто недостаточно средств и еды, они начинают уничтожать без разбора всех вокруг, а их вера навсегда уничтожает их самих. Мертвые идолы полностью подчиняют себе живых и руками верующих сметают все вокруг, омертвляя планету. Может ли сила, внушающая такую веру, быть культурной и дружественной для нашей цивилизации? Нет. Это враг всего живого на земле и смертельный враг всего разумного на свете. Антицивилизация.